Глава вторая. «Нет, ну какой мне смысл выходить замуж? У меня и так все прекрасно. В деньгах я не нуждаюсь. У меня есть свое поместье, и женихи меня мало интересуют. Если я вдруг и надумаю замуж, то только по большой любви». «Пошел вон!» – заорала я, запуская подсвечник в мачеху и жениха. Он отскочил. Но я решила не останавливаться на подсвечнике. Следом полетела книга «Как должна вести себя приличная леди на помолвке», а потом еще одна «Первый бал. Пособие для дебютантки». «Я так понимаю, вы мачеха, да?» — спросил жених, прыгая под окнами, как козел. «Обычно мачехи бывают злыми». «Еще раз в меня попадут, и я буду очень злой мачехой», — резко произнесла Лигрония. И тут поместье накрыло тени. Я сначала не поняла, что происходит. Но на красивые клумбы, на садовые дорожки и на фонтан приземлился огромный дракон. «Господин генерал, ваша невеста не выходит», — послышался голос жениха А я поняла, что ошиблась, и жених вовсе не он. Дракон внезапно обернулся красивым высоким мужчиной с темными волосами. Они были зачесаны назад. Мягкие волны длинных волос контрастировали с равнодушно притягательным взглядом голубых глаз. Четкие линии очерчивали красивое лицо. Хмурые темные брови формировали две поперечные морщинки. Выдающиеся скулы и линия челюсти придавали лицу суровое выражение. «Короче, держим осаду», — отрапортовал жених. «Осаду, говоришь?» Темная бровь взметнулась вверх. «Приказ короля». Он, не глядя, протянул свиток мачехе. Та взяла его дрожащей рукой и развернула. Достав из декольте моноколь, она стала читать. Я видела, как ее руки задрожали вместе с бумагой. «Говорят, это самая красивая невеста графства. Правда, характер у нее прискверный», — заметил прапорщик, поглядывая на окна. «Вон, глядите, как отстреливается». Он ткнул сапогом в книгу, которая валялась на траве. «Сейчас разберусь», — произнес дракон. «Я не знала, что он собирается делать» но тут же обернулся огромным чудовищем и...» «Такого я точно не ожидала!» Струя пламени обдала поместье. «Вы что, собираетесь сжечь поместье вместе с невестой?» Ужаснулась мачеха. «Если она не выйдет, то да!» проревел дракон.